В половине 9 утра выехали из города. Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело, но в канавах и в лесу лежал ещё снег. Зима злая, тёмная, длинная была ещё так недавно. Весна пришла вдруг, но для Марии Васильевны, которая сидела теперь в телеге, не представляли ничего нового и интересного, ни тепло,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 Или осенний вечер с дождём, или зима, для неё было всё равно. И всегда неизменно хотелось одного поскорей бы доехать. У неё было такое чувство, как будто она жила в этих краях уже давно-давно, лет 100. И казалось ей, что на всём пути от города до своей школы она знала каждый камень, каждое дерево.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 То есть тебе сказал, что в трактирии Иван Ионов в газетах читали. И опять замолчали надолго. Мария Васильевна думала о своей школе, о том, что скоро экзамен, и она представит четырёх мальчиков и одну девочку. И как раз, пока она думала об экзаменах, её обогнал помещик Ханов в коляске четвёркой, тот самый, который в прошлом году экзаменовал у неё школу. Поравнявшись он узнал её и поклонился. "Здравствуйте", сказал он. "Домой позвольте ехать". Этот ханов, мужчины лет 40 с поношенным лицом и вялым выражением, уже начинал заметно стареть, но всё ещё был красив и нравился женщинам. Он жил в своей большой усадьбе один,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 Четвёрка ехала по дороге шагом, с напряжением вытаскивая из грязи тяжёлый экипаж. Семён лавировал, объезжая дорогу то по бугру, то по лугу, часто спрыгивая с телеги и помогая лошади. Марья Васильевна думала всё о школе, о том, какая будет задача на экзамене трудная или лёгкая. И ей было досадно на земскую управу, в которой она вчера никого не застала. Какие беспорядки!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 Попечитель, малограмотный мужик, хозяинка жевенного заведения не умён, груб и в большой дружбе со сторожем, и бог знает, к кому обращаться жалобами и за справками. Он в самом деле красив, подумала она, взг рынув на ханава. А дорога всё хуже и хуже. Вехали в лес. Будушь сворачивать негде, коли и глубоки, и в них льётся и журчит вода, и колючий ветер бьёт по лицу. Какова дорога, спросил Ханов и засмеялся. Учительница смотрела на него и не понимала, ну зачем этот чудак живёт здесь? Ну что могу дать ему в этой глуши, в грязи, в скуке его деньги, интересная наружность, тонкая воспитанность. Он не получает никаких преимуществ от жизни, и вот так же, как Семен, едет шагом по отвратительной дороге и терпит такие же неудобства. Зачем жить здесь, если есть возможность жить в Петербурге, за границей? И, казалось бы, ну что стоит ему, богатому человеку, из этой дурной дороги сделать хорошую, чтобы не мучиться так и не видеть вот этого отчаяния, какое написано на лицах у Кучера и у Семена? Но он только смеется. И по-видимому, для него всё равно, и лучшей жизни ему не нужно. Он добр, мягок, наивен, не понимает этой грубой жизни, не знает её так же, как на экзамене не знал молитв. Жертвою там школы одни только глобусы, и искренне считает себя полезным человеком и видным деятелем по народному образованию. А кому нужен и тут его глобус? "Держись, Васильевна", сказал Семён. Телега сильно накренилась, сейчас упадет. На ноги Марии Васильевне навалилось что-то тяжелое. Это ее покупки. Крутой подъем на гору по глине. Тут в измилистых канавах текут шумом ручьи. Вода точно изгрызла дорогу. И уж как тут ехать? Лошади храпят. Ханов вылез из коляски и идет по краю дороги в своем длинном пальто. Ему жарко.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 Она живёт в глухой деревне одна, но почему-то даже мысль о том, что она и она могли бы быть близки и равны, кажется невозможной, нелепой. В сущности, вся жизнь устроена, и человеческие отношения сложнились до такой степени непонятно, что, как подумаешь, делается жутко и забирает сердце. И непонятно, думала она, зачем красоту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 И когда ветер доносил справа шумы далевшейся каляски, то эти мысли мешались с другими. Хотелось думать о красивых глазах, о любви, о том счастье, какого никогда не будет.